директор школы. Рано утром нас разбудил громкий стук в дверь. Лин свалился со стола и с проклятиями пошёл открывать дверь. На пороге стояла моя помощница Элис. Тут и я упал в кровати. "Элис, что ты тут делаешь?" спросил я её, протирая глаза. Она отстранила растерянного Лина и вошла в дом. "Я принесла вам письма, Она держала в руке два письма. Я взял у нее письма и предложил ей сесть. Стулья уже были похожи на настоящие, и Элис уселась на одном из них. — Лин, познакомься, это Элис, дочь моей соседки. Я рассказывал тебе про нее. Лин, нахмурив брови, поклонился. — Лин, смотри, одно письмо тебе, из Министерства образования, а другое мне из Института образования. репродуктивной функции человека. Лин взял у меня своё письмо. Мы принялись читать. Что за глупость, Лин? Они вызывают меня и Элис в институт, потому что у нас с ней идеальные показатели для того, чтобы стать родителями совместного ребёнка. Лин увлечённо читал своё письмо и не слышал меня. Элис, а что ты думаешь? По этому поводу повернулся я к ней. Им виднее, они же делают такие выводы на основе анализов с невозмутимым видом сказала Элис. Это была довольно симпатичная девушка, худенькая и юркая, с белой кожей и рыжими волосами. На ней было странного покроя зелёное платье, которое напоминало пододеяльник без низа, в котором прорезали отверстия для рук. Элис, ну ведь «Мы не муж и жена, и едва знаем друг друга, и к тому же я старше тебя лет на десять». «Какое это все имеет значение?» – искренне удивилась она. «Как это какое?» – вскрикнул я. «Мы же должны как минимум полюбить друг друга, прежде чем думать о совместных детях». «Ничего глупее в жизни своей не слышала», – сказала Элис и встала. Нам нужно поторопиться. Я буду ждать вас на улице, э, в автошине. — В чем ты меня будешь ждать, не понял я? Элис немного задумалась. — А, я хотела сказать, в автомашине. Она улыбнулась и вышла на улицу. — Лин, ты что-нибудь понимаешь? — растерянно спросил я. Лин оторвался от чтения письма. — Уоллс, они хотят, чтобы я... стал преподавателем в Институте изучения любимых дел на кафедре прикладных изобретений. Лин, похоже, что нас взяли в оборот. Ну, что ж, посмотрим, что они там задумали. Мы сели завтракать. Мебель в доме стала похожа на настоящую, но все равно оставались еще некоторые глупости. Например, дверцы шкафов открывались, но ручек на них не было. Вода на кухне лилась наоборот, из слива раковины в кран. Все стулья были на трёх ножках. Тарелки были совершенно плоскими. Ножи были абсолютно тупыми, а вилки и ложки были без ручек. Мы поели разноцветных кирпичей, которые оказались довольно тки сносными на вкус. Я выпил молока из бачонка, а Линда пила остатки чая из термоса. Мы договорились сразу после возвращения встретиться у Лина и обменяться впечатлениями. Выйдя на улицу, мы увидели чистое голубое небо. Нас ослепил яркий свет солнца, которого не было. Свет шёл со всех сторон, как и в доме Лина, и поэтому мы совершенно не отбрасывали тень. На море был полный штиль. Деревья стояли не шевелясь. Деревья тоже были странными. Ветки на них были все одинаковой толщины. Да и вообще, все деревья были похожи друг на друга, как будто их копировали. "Волс, погляди, сколько вокруг грибов", сказал Лин с изумлением. Я огляделся, и правда, везде, на деревьях, вдоль дороги и даже кое-где на стенах дома росли грибы. Они были похожи на шампиньоны, только ярко-оранжевого цвета с красными крапинками. Наверное, Лин они решили в этом инкубаторе и наши грибы перегружать. Видишь, какие они теперь рыжие? Как бы и мы с тобой не покрылись красными пятнами, сказал Лин и направился к дороге. На дороге у дома парили в воздухе две машины. Вернее, что-то похожее на них У них не было колёс, дверей, руля и педалей. В салоне просто стояли небольшие диванчики. В первой машине сидела Элис, а во второй машине сидел человек, который приехал за Лином. Он тоже был в зелёном пододеяльнике. Мужчина своим внешним видом напомнил мне директора школы, в которой мы учились вместе с Лином. Олс, это же наш директор. прошептал мне в ухо Лин. "Да, Лин, чертовски похож". Мы поздоровались с ним и сели в машину. "Подождите", крикнул Лин, он сбегал в дом и принёс табуретку с букетом. Букет он протянул мне. "На всякий случай, Олс". Машины неслышно тронулись с места и словно поплыли по воздуху.